Глава двадцать 21. Не надо было спускаться под землю. Не надо было брать золотого идола. Нельзя притрагиваться к грязному золоту. В последние дни Андрон так часто себе повторял в голове и вслух, чего ему было делать никак нельзя и не надо, что эти слова вроде как стали частью покаянной молитвы. Не надо было мне под землю спускаться, избави, Господи, меня от всякого зла, очисти многое множество беззаконий моих. Не надо было к грязному золоту прикасаться, под подажти исправления злому и окаянному моему житию. Не надо было золотого идолы брать от грядущих грехопадений лютых, всегда восхищая имя. Не надо было указывать дейву краснопузому путь, им же покрывай мою немощь от бесов, страстей и злых человеков. Попутал бес краснопузых, польстились на грязное золото, впали в грех и брат пошел на брата, а ты же, Господи, меня неа врагом видимым и невидимым заприти руководство спасенным путем, доведи к тебе, пристанищу моему и желанию моих краю. Он знал, что совершил тяжкий грех, польстившись на бесовское грязное золото, и все, что с ним происходило потом, воспринимал как справедливую кару. И встречу с бандой камышовых котов, и то, что он был ими пленен, и цепь которые его приковали к грязному лежаку в их грязном притоне, и ежедневные избиения и опиумный туман, который, кажется, доказательством существования бога, пока он в тебе и вокруг тебя, но который рассеиваясь, оставляет после себя только демонов. Андрон принимал это все как возмездие, но и как путь к искуплению. И получал даже почти удовольствие, когда отказывался вести китайскую банду к Бесовскому святилищу, и осенял себя троекратно крестом, а они его били по лицу и в живот, и опий переставали давать. И даже когда он сбежал и умер у Лисьего озера от удара ножа, и душа его с выдохом выпросталась из тела, он принял это как должное, принял даже с надеждой, что искупил грехи и прощен, и будет теперь у Бога, и что с небес присмотрит теперь за Танькой и за Ермилом, и за детьми. Но Бог его не простил. И дух Андрона не воспарил. И вместо ангела ему явился демон в обличье тигра, и обратился тот демон в прах и принял облик головы человека с азиатским лицом и вынул нож из тела, на которое Андрон смотрел в тоске и скорби со стороны и рек неясное, тёмная. На острие клинка был штам хатиман, запускающий метаморфоз. Теперь для тебя всё станет не так, как было, охотник. Андрон не понял темные речи демона. Понял только, что с ним случилось дурное. А дальше тело Андрона содрогнулось и сделало вдох, и дух его вернулся в тело через посиневшие оскаленный рот. А может, это был вовсе не рот, а разверзся ад. И все стало не так, как было. Тот демон, имя которому Лама, отвел Андрона под землю. Он задавал ему вопросы, много вопросов про бесовское золото, про святилище, про белокурую женщину, которую звали Елена. Андрон отвечал на вопросы демона прилежно и честно, чтобы тот не убил его снова. Когда допрос был окончен, его посадили в клетку и дали новое имя 907. Андрон уселся на измазанное мочой и кровью дно клетки и попытался прочесть символ веры, но Господь от него отвернулся, и слова Знакомые с детства забылись. Вспомнил только чаю воскресения мертвых». Все другие молитвы забылись тоже, кроме одной. Не надо было мне под землю спускаться. Избави, Господи, меня от всякого зла. Не надо было к грязному золоту прикасаться. Подаждь исправление злому и окаянному моему житию. И в нем самом, как будто тоже забылось что-то важное, что-то главное, на месте главного, которое он больше не знал, образовалось Темная пустота, которая тут же заполнилась запахами и греховными мыслями. Он чуял запах шкуры убитого зверя, смешанный с запахом медицинского спирта. Он чуял запах гнилой листвы и засохшей крови. А мысли тоже были о крови только тёплые и свежие. И в этих мыслях Андрон был как будто зверем. Чтобы прогнать греховные мысли, Андрон крестился и повторял единственную молитву, которую помнил. Потом к нему пришли узкоглазые демоны, выволокли из клетки и повели на укол. Андрон боялся укола, поэтому выл, визжал и кусался. Андрона и еще пятерых пленников в Кандалах привели подземными коридорами в белую комнату. Там ждал еще один демон, которого звали Ояма. У него были маленькие шприцы, а в них прозрачная жидкость, которую демоны называли вакцина. Андрон и пятеро пленников стали выйти еще громче. Шестая Красивая китаянка в тюремной робе, которую звали Аньли, молчала и казалась спокойной. Андрон почувствовал, что эта женщина старшая и ему как будто родная, как будто мать, а остальные пленники как будто братья и сестры. Он заскулил от тоски и страха, потому что все еще помнил свою настоящую мать и настоящего брата. Потому Яма приказал всем младшим демонам выйти. Но демоны стали спорить. Они говорили, что у них есть инструкция, и по инструкции они должны быть рядом с Уямой, когда он вводит вакцину. Они говорили на своем демоническом языке, и Андрон с изумлением обнаружил, что теперь его понимает. У Яма кричал и все время поглядывал на часы. И потому как пах его пот, Андрон догадался, что этому демону очень страшно. Потом Андрон почуял, что наверху, не под землей, на земле появился еще один брат из его новой семьи. Сгрузил на землю что-то тяжелое и принялся рвать траву и выламывать зубами и пальцами прутья и решетки. Из белой комнаты вверх к решетке, к их сводному брату Через другие комнаты, через машинное отделение, через стены и потолки вела гудящая вентиляционная шахта. Андрон услышал не ушами, но в голове, как старшая мать Аньли, не размыкая губ, сказала их брату: "Никитка, воин, воин должен бросать мины в шахту". Раздался взрыв. И сразу еще один. И звездка, и пыль посыпались с потолка, и белая комната содрогнулась и стала черной. В звенящей тьме послышалось звякание кандалов и тихие вскрики демонов. Пьяняще запахло свежей горячей кровью. Спустя полминуты включилось аварийное освещение, и в тускло ржавом свете Андрон увидел старшую мать в разорванных кандалах, стоящую над убитыми демонами. Она улыбалась, часто дыша и слегка раздувая ноздри. О яму она не тронула. Она сказала ему только: "Освободи их всех. Мы уходим". И он покорно расстегнул кандалы на андроновых сёстрах и братьях сложил шприцы с вакциной и ещё какие-то ампулы в чемодан взял автомат и повёл их всех через завалы разрушенных коридоров к дымящемуся пролому а следом за ними бежали другие демоны выползавшие из-под завалов как тараканы они выбирались наружу по одному И брат Никитка каждому протягивал руку, тянул, помогая вылезти. Ояма шел последним. Никитка на него зарычал и отдернул руку, но старшая мать сказала, что демон с нами. Она оттолкнула Никитку и сама протянула Ояме руку, но схватиться тот за нее не успел. В него выстрелил кто-то из младших демонов. Андрон увидел, как старшая мать нырнула обратно в пролом, услышал выстрелы, потом хрип и стоны. Она вернулась в простреленной, окровавленной робе, держау яму на руках, как ребенка. Он прижимал к животу чемодан, и из дыры в его чемодане текла на землю вакцина, а из дыры в его животе и изо рта его текла кровь. Она приказала братьям и сестрам не отставать и побежала через лес с раненым демоном на руках, легко и быстро, как будто собственных ранений не замечала. Они остановились на берегу Лисьего озера, и старшая мать положила демона яму на землю, взглянула на содержимое чемодана, месиво блестящих осколков и издала короткий: то ли рык, то ли стон распахнула на демони китель, осмотрела и обнюхала рану в животе и стала зализывать ее, стоя на четвереньках, как зверь. Потом сняла с себя покрытую бурыми пятнами робу и стала зубами рвать на бинты. На обнаженном теле Энли виднелись раны от пуль. Они совсем не кровоточили. Они уже затянулись. Он умирает, сказала она Андрону и его новым братьям и сестрам. Я останусь с ним. Вы дальше пойдете сами. Держитесь вместе, оставайтесь в лесу. Нет, оставь его и иди с нами, заныл Никитка. Он плохой, он черный рыцарь, он демон, поддакнул Андрон. Он исправился сказала старшая мать. И я его не оставлю. Уходите. Она бросила взгляд на висевшую над темной водой луну с осколотым краем. Завтра будет тяжело. Не суйтесь к людям, терпите, войте. Я хотела помочь, но у нас больше нет вакцины. Они ли поворошили осколки. Выловила из дна простреленного чемодана единственную уцелевшую пробирку с темной, как чефирь жидкостью. "Вакцина осталась", захлопал в ладоши Никитка. "Старшая мать Аньли нас спасет!» "Нет, это не вакцина". Старшая мать задумчиво вертела пробирку в пальцах. "Это хатиман". То, что Ояма создал из моей крови, пока он был чёрным рыцарем, то, что сделало вас такими, как вы сейчас. Что такое вакцина? вмешался Андрон. Андрошка не знает, не понимает то, что снова могло бы сделать тебя человеком. ответила старшая мать. Андрон перекрестился двумя перстами и захихикал. А сей человек. Все вдруг стало на свои места. Он человек, а голая баба и остальные, посланные ему во искушение бесы, притворяются его новой семьей. Это просто проверка. Бог его проверяет. Я охотник. Я сыч Андрон. В Бога верую. Он снова перекрестился. Я домой иду. Меня ждет семья. Изыди, те бесы. Мы теперь твоя семья, идиот сказала Бесовка в робе с номером девяносто. Чур меня. Андрон попятился, развернулся и побежал по берегу в сторону города. По земле стелился туман, пахший прелой, захлебнувшийся дождями листвой и издохшим зверем. Никто его Не преследовал.